Глава двадцатая Следующие дни протекали в таком же напряжении, и эту неделю по праву можно было назвать адской. Как только решались некоторые проблемы, на смену им приходили новые. Нейт круглосуточно был занят, ему не хватало времени на сон, не говоря уже обо мне. Я так и не смогла добиться от него подробностей и узнать, насколько серьезна ситуация в компании. В конце недели Натаниэль срочно вылетел в командировку в Нью-Йорк где провел все выходные, пока я продолжала душить себя мыслями, перекручивая в руках злосчастную визитку Хью Фостера. В воскресенье вечером я сдалась и набрала проклятые цифры его номера. Ты я, какой приятный сюрприз!» На той стороне раздался знакомый хриплый голос Хью. Я даже увидела перед глазами его довольную скользкую улыбку. «Должен признаться, я ожидал твоего звонка раньше». Я должна знать, насколько плохо обстоят дела у Нейта. Я недалеко от The Green Mill. Предлагаю встретиться там через полчаса. Договорились. Я натянула брюки и легкий свитер, всунула ноги в самые удобные туфли и помчалась в назначенное место. В полупустом баре, пропитанном легкой джазовой музыкой, я с легкостью отыскала знакомое лицо за одним из столиков. Рад снова вас видеть, мисс Уилсон. По его лицу расползлась фальшивая улыбка. «Выглядите еще прекраснее, чем в прошлый раз. Возможно, отсутствие Натаниэля идет вам на пользу». С первых секунд разговора я поняла, что придется приложить уйму усилий, чтобы не вцепиться ему в горло. Пропустив мимо ушей его колкую фразу, я присела напротив. «Расскажите, что происходит в Фостра. Наверняка вы обладаете такой информацией». Джордж начал действовать, как я и говорил. Он больше не намерен ждать. Даже мои просьбы для него больше не являются основанием. Я хочу знать подробности, насколько это серьезно. Пока что Натаниэль выкручивается, как может, но у Джорджа очень много связей в Америке и в Европе. Он будет перекрывать воздух моему племяннику до тех пор, пока у него не останется сил бороться. Он будет всячески стараться настроить против Фостра остальных партнеров, подключит прессу, а затем возьмется за заказчиков, поддержит конкурентов Натаниэля. И поверьте, финансов на достижение желаемой цели Джордж не пожалеет. Сейчас Натаниэлю еще удается дать отпор, но это только начало. Джордж только разыгрывается. Я не верю, что Нейт ничего не сможет с этим сделать. Как бы смешно это ни звучало, но единственное, что может послужить спасательным кругом в этой буре, — это вытая. У Натаниэля нет времени детально продумать линию своей защиты, а уж тем более линию ответного наступления поэтому он потонет. Дело времени. Все зависит от того, как долго вы сможете наблюдать за его крушением со стороны. Горький ком застрял у самого основания горла, мешая сделать глубокий вдох. Я хотела верить, что Нейт справится, но реальность слепила так, что вся моя вера выгорала и корчилась, как маленькая насекомое под лупой в полдень солнечного дня. С каждым днем я постепенно теряла всякую надежду на спасение без моего участия. Я больше не могла оставаться эгоистичной, я должна была спасти его, даже причинив этим невообразимую боль. «Дайте мне еще неделю», — после долгого молчания заговорила я, не сводя глаз с деревянной крышки стола. «Хорошо. Вы сделали правильный выбор, Тея». Я едва нашла в себе силы подняться со стула. «Очень жаль, что вы подарили свое сердце не тому мужчине». Слова Хью обдали меня мощной волной горечи, и вся боль, скопившаяся внутри, хлынула наружу. «Я ни о чем не жалею», — собрав все силы в кулак, ответила я и стремительно покинула бар, уже на улице позволив горьким слезам застелить глаза. Я снова не могла уснуть. Я не знала, как пересилить себя и отказаться от своей любви. Где набраться храбрости, чтобы сообщить об этом Нейту? Как смириться с мыслью, что он никогда мне этого не простит? Я ужасно боялась. Боялась посмотреть ему в глаза и понять, что он все знает о моих намерениях. Боялась больше никогда не почувствовать на себе его влюбленный взгляд. Боялась облачиться в предателя для любимого человека, разочаровать его. Боялась увидеть его красивое лицо, искаженное причиненной мной болью. Я боялась предстоящего дня. Я боялась завтра и, вглядываясь в потолок, считала секунды, умоляя их замедлить свой бег. Нейт вернулся во вторник с хорошими новостями. «Видимо, Хью уже доложил Джорджу о моем решении, и он сразу же ослабил хватку, предоставляя Нейту возможность закрыть несколько важных вопросов». Натаниэль упорно решал проблемы, умело оставляя свою компанию на плаву. Он не мог предположить, что в этом каким-то образом замешана я. «И мне не давала покоя мысль о том, что я действую за его спиной, как какая-то лицемерка». Я всячески пыталась избегать Натаниэля всю рабочую неделю, ссылаясь на неотложные дела, встречи с Эфи, либо на плохое самочувствие. На самом деле я не могла подавить в себе вину за то, что собиралась сделать. Я не могла видеться с ним, потому что он бы сразу обо всем догадался. Я не умела ему лгать, и я безумно не хотела это делать. Дни скоротечно сменялись один другим, подталкивая меня к безысходным выходным. Я была не в состоянии сконцентрироваться на простых рабочих мелочах. Все валилось из рук. Коллеги объясняли мою рассеянность банальным волнением перед окончанием практики. Только Джаред периодически окидывал меня подозрительным взглядом, не задавая вопросов. «Тей, я тебя вызывает Фостер», — сообщил Коуман, неожиданно подошедший к моему рабочему месту. «Что? Для чего?» Глаза панически забегали по его лицу в поисках ответа. «Чего ты испугалась?» Коуман тепло улыбнулся и потрепал меня по плечу. «Думаю, это по поводу твоего трудоустройства. Я сегодня передал ему твою характеристику. Скажу по секрету, он должен остаться ей абсолютно удовлетворен. Улыбка Коумана стала ещё шире. «Ну и почему я до сих пор наблюдаю тебя здесь?» Я послушно направилась к лифтам, морально подготавливаясь к встрече с Нейтом. Тело начало лихорадить. Казалось, что все мои мысли за последние дни выведены ярко-красными чернилами на лбу. То, что я что-то скрывала, читалось по лицу на раз-два. Я побрела по знакомому коридору мимо знакомой секретарши Паулы к знакомой массивной двери с золотыми буквами, которые сплетались в его имя. «Мисс Уилсон, добрый день. Мистер Фостер ждет вас». Мило улыбнулась Паула и указала на дверь. «Спасибо». Выдавила я и потянула за рельефную ручку. Он стоял возле панорамных окон кабинета, засунув руки в карманы брюк. И вглядывался в растилающийся пейзаж занятого Чикаго. Господи, как же он красив! Я даже на минуту безмолвно застыла, исследуя его взглядом. Он выглядел уставшим, но казалось еще более восхитительным, если такое вообще было возможно. Серьезное выражение лица ярко подчеркивалось выразительными скулами. Густые темные волосы хаотично не спадали на лоб. Уверенно он только что встряхивал их рукой. От этой мысли я мягко улыбнулась. Он сдвинул широкие брови и повернулся ко мне. «Ты снова разглядываешь меня». «Я не видела тебя целую вечность, не смогла удержаться». Не стирая серьезности с лица, Найт подошел ко мне ближе, позволяя заглянуть в его глубокие небесные глаза. «Да, выдалось тяжелое время», — тихо сказал он, проводя горячей ладонью по моей щеке. Тело сразу же выдало ответную реакцию и покрылось едва заметными мурашками. В промежутках между самобичеванием я поняла, насколько сильно скучала по нему, но в голове сразу промелькнула пугающая мысль о том, что я совсем скоро буду лишена даже этих легких прикосновений. «Ты в порядке?» Нейт приподнял мой подбородок большим пальцем и внимательно осмотрел лицо. «Это я должна задавать тебе этот вопрос?» «Уже лучше. Все постепенно налаживается». Он слабо улыбнулся, но это не помогло скрыть печаль в голубых глазах. «Правда?» «Да, Тея. Все будет хорошо». Он ласково пробежался изящными пальцами по контуру моего лица и поправил прядь выбившихся волос обратно за ухо. «Вообще я вызвал тебя по делу». Возвращаясь к столу, бодро сказал он и уселся в кресло. «Вся внимание!» Я впервые искренне улыбнулась за эти две недели. «Я хочу узнать, что ты решила по поводу своего постоянного места работы». Я замешкалась. Мое твердое решение перейти к партнерам Фостра, принятое две недели назад, шаталось на подкошенных ножках. «Я хочу остаться здесь». Я опустила глаза в пол. «Чтобы хотя бы изредка видеть тебя вдалеке и знать, что нас разделяют несколько бетонных панелей». Мысленно закончила предложение, терзая зубами нижнюю губу. «Я приятно удивлен». По лицу Нейта растянулась обожаемая мною улыбка. «И очень рад. В понедельник займемся твоим оформлением». «Скорее всего, в понедельник ты сам не захочешь меня здесь больше видеть. Если бы я подняла на него глаза, то тут же бы расплакалась. Поэтому продолжила визуально изучать свои туфли, не заметив, как Нейт оказался в паре дюймов от меня. Его руки плавно скользнули по моей талии и притянули меня к груди. Его дурманищий аромат сразу же пропитал каждый кусочек кожи. Я инстинктивно закрыла глаза и уткнулась носом в его шею, запуская этот пьянящий запах в легкие. Я уже скучала по нему, и от этого становилось невыносимо. Мое самое заветное желание сию минуту находилось в моих руках, и я должна была добровольно отказаться от него. Я запустила пальцы ему в волосы и крепко прижалась к Нейту. Я чувствовала, как умиротворенно бьется его сердце. И я могла только представить, как яро оно будет вырываться из груди через пару дней. Ты что с тобой происходит?» Его ровное дыхание приятно защекотало ухо. «Скучаю по тебе». И это было чистой правдой. Натаниэль еще был со мной, но он не знал, что нам остались считанные часы. «Эти выходные я посвящу только тебе, как раньше. Ты, я и ночной Чикаго. Помнишь наше первое свидание на террасе пентхауса?» Как будто это было вчера. все таки нам не помешает освежить память, как думаешь?» Сердце бешено заколотилось. Я хотела этого больше всего на свете, но я знала, чем закончится этот волшебный уикенд. «Я украду тебя сегодня в восемь». Не дожидаясь моего ответа, сказал Нейт, и страстно накрыл мои губы своими. Я жадно ответила на поцелуй, впиваясь пальцами в его пиджак. И все равно мне уже катастрофически его не хватало. «Если ты продолжишь в том же духе-то, я разорву твое платье в клочья прямо здесь». Хрипло прошипел Нейт и прикусил мою нижнюю губу. «Я и так уже навряд ли смогу сосредоточиться на работе, представляя тебя обнаженную в своих объятиях на террасе пентхауса». «Тогда в восемь». Я неохотно выпустила его из рук и отступила. Я вышла из кабинета, чувствуя на себе его пронзительный взгляд. Он предвкушал пылкость предстоящей ночи а я уже с головой пошла ко дну. Что же я делаю? Я понятия не имею, как довести до конца то, за что взялась. Я не знаю, как отпустить его, что ему сказать и как объяснить свое поведение. Он раскроет любую мою ложь. Он чувствует меня, мое тело. Он всегда точно знает, что у меня в голове. Как же мне справиться? Как перебороть желание владеть им и в ответ отдавать себя полностью? Я не знала ответа ни на один вопрос, но дороги назад уже не было.